казалось, смолкли все звуки. Люди затаили дыхание. Кони испуганно косили глазами, осторожно переступают очёными ногами. В самом центре замкового двора Мальдарора стоял чёрный немецкий танк. Слияние сфер всегда было событием как важным, так и непредсказуемым. Для обитателей замка Это была традиционная возможность утолить свою страсть к грабежу и убийству. Они почти свободно перемещались по измерениям, а сделав дело, успешно ретировались под защиту родных стен. Однако частенько и в Мальдарор забрасывала всякую всячину, далеко не всегда безобидную. Железная крепость на гусеничном ходу, с торчащей пушкой и эмблемой мёртвой головы, производила гнетущее впечатление. Рыцари хранили вызокамерное аристократическое молчание. Стражники сжимали копья и алебарды и не предпринимали никаких действий. Не многочисленные женщины из числа прислуги даже не пытались высунуть нос во двор. Детей в замке не было. Подоспевший щур находился в крайне раздражённом состоянии. Его оторвали от пыльных песен мальдарора. Но ну, и что особенного здесь происходит? Карлик неторопливо обошёл вокруг танка, старательно принюхиваясь и пощёлкивая пальцем по броне. Обычная осадная башня, передвигается сама, сделана из тяжёлого металла. Люди сидят внутри, а вот через эту трубу действует катапульта. Как-нибудь попозже наделаем таких штуки 3, могут пригодиться для захвата вражеских замков. А теперь постучите по ней, как следует. Пусть вылезают. Четверо стражников послушно шагнули вперёд. Оковы на железом тупые концы копий забарабанили по броне. Раздалась приглушённый немецкой ругань, и жёсткий командирский голос пролаял: "Achtung! Achtung! Das ist Offizierin Gustav Kausenberg. Если вы не отойдёте от моей машины, я буду стрелять". Королева в сопровождении двух фрейлин торжественно шагнула на балкон. Водушевлённые стражи удвоили усилия. К ним присоединились и некоторые не особенно доблестные рыцари. Часно предупредивший танк огрызнулся пулемётным огнём. Грохот выстрелов слился с воплями и предсмертными хрипами. Королева повернула бледное лицо к перепуганному щуру. Тот спохватился и быстренько сотворил заклинание. В немецкий тигр шарахнуло зелёная молния. В ответ незамедлительно рявкнула пушка. Балкон, на котором стояла королева со свитой, разнесло в щебень. Властительница замка исчезла в клубах дыма. Дворцовый маг взвыл и вырывая остатки волос горстями, обрушил на осадную башню целый водопад шаровых молний. Грянувший взрыв разместил всё, что ещё хоть как-то шевелилось вокруг. Видимо, взорвался боезапас. На раскуроченной мостовой Мальдарора дымились героические останки славного немецкого танка. Королева, висящая на карнизе соседней крыши, посылала в небеса самые чёрные проклятия. Карлик в полном изнеможении присел на вывороченный камушек. "Да, это моё имя", Сэр Гамильтон спокойно глянул в глаза незнакомки. "Но откуда оно известно вам? В письменах года Сказано, что наступят чёрные дни, когда Козерог столкнётся с Овном, и Млечный Путь потечёт вспять расплавленной лавой. А он уже потёк? подал голос Валера. Кто? не поняла девушка. Ну, в смысле, Млечный Путь. Ну, э, это я образно говорила. Очень им там надо на небесах самим себеカタклизму устраивать. В старых книгах много такой вольной поэзии понапихано. Так раздражает временами. «Вы говорили обо мне», — напомнил рыжий рыцарь. «Я и говорю. Придет воин с красным крестом на спине, и голова его будет сиять, подобно медному колоколу. Конь же будет чернее ночи, а имя герою — Нэт Гамильтон Старший». «Младший», — поправил Нэт. «Старший». Отмахнулась Девица. Мы эту легенду ещё в школе наизусть зубрили, в рифмованном варианте, естественно. Очень может быть, но в таком случае вы жестоко ошибаетесь, ибо я нет, Гамильтон младший. Хм. Странно. Во всём прочем вроде бы полное соответствие. Ведь это твой друг, синий рыцарь. Кто? Я? Краснее удивился Валерий Лустрицкий. Ой, мелочка. Да вы мне просто лестите. Э uh, рыцарь у нас нет. А я я так гуляю рядом время от времени. Белый рыцарь креста и синий рыцарь. Уверенно продолжала всадница. Её динозавр равнодушно топтался на месте, полуприкрыв пасть. А ещё с вами должна быть а склочная невеста. Полагаю, что вот это она и Да что ж меня сегодня все подряд обижают, взвыла Илона. До сих пор в разговор она не вмешивалась, молчала изо всех сил, но безропотно перенести такое? Кто вам тут позволил про меня такие гадости распространять? Кто напридумывал эти дурацкие легенды? В каком издательстве их напечатали и за каким лешим всунули в общешкольную программу? И вообще, ты-то сама кто? Рада? Чему рада? Сощурила Селона, в плохом настроении она ту же соображала: Моё имя Рада, девушка тряхнула копной пепельных кудрей. А летопись очень древняя, её автор до подины неизвестен, хотя большинство исследователей склоняются к мысли, что стиль, слог и манера изложения принадлежат великой правицательнице прошлого тысячелетия, Кндаковой и Ю. Ирине Юрьевне, ахнули все трое. Это бракованная версия,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 Динозавры по городу обычно не бегают. Почему в последние столетие они стали самым удобным видом общественного транспорта? От троллейбуса, автобуса, трамвая, маршрутные такси провалились в канализацию, да? Леди Илона, не надо так кричать. Примеряющий вмешался нет. Давайте пройдём куда-нибудь, где можно убить зверя на обед или купить еды, а по дороге благородная дама расскажет нам всё об этом загадочном мире. Переглянувшись с миротворческим предложением рыжего рыцаря, согласились все. Рада от души предложила поехать к ней, обсудить все дела в непринуждённой домашней обстановке, расставить все точки над и, выяснив наконец, кто же из них ху. Илона побрыкалась для вида Но даже ей было ясно, что злая судьба забросила их не в родной до да боли город, а в одно из его множественных отражений. Дольше всех капризничал Валера. Во-первых, он настаивал на непременном обеде, а во-вторых, требовал, чтобы Нэт прокатил его на чёрном Бредде. За первое проголосовали все единогласно, на второе показали фигу. С рыжим рыцарем поехала неприступная Илона. а Арада, поймав Люстрицкого за шиворот, водрузила его позади себя на жестком хребте динозавра. Уже через пару кварталов Путин преградила длинная процессия из молодых людей в одинаковых белых костюмчиках индийского народного образца. При виде стройного средневекового рыцаря на черном коне они испуганно отшатнулись. Колонна сбила шаг, и после секундного замешательства дружно ударилось в паническое бегство. Нед даже обиделся немного — А потом решил, что этим можно гордиться. И ещё ни один рыцарь не внушал такого страха, неверным. А почему ты решил, что они неверные? Леди Илона, эти люди одеты как идолопоклонники. Мне доводилось встречаться с такими в походах. Ты что, гнашил вон тех безоружных ребятишек сотнями? Наверное, они первыми обзывались. Лично я убил э-э двух. Припомнил рыжерытца Они по ночам подползали к нашему лагерю и душили спящих. Динозавр Рады резко потрёхал вперёд. Бред Велеча восскокнул следом, так что разговор плавно оборвался. Минут через 20 все прибыли на место. Жильёщи девушке никак не соответствовало роскоши её платья. Более всего это сооружение напоминало жжёную армейскую палатку. Внутри валялись обломки старой мебели, потрёпанные книги, пипитер с нотами. и чёрный отгари, электроплитка. Это ещё довольно сносно в условиях жизни. Криво улыбаясь, хозяйка полезла доставать из горха тряпок объёмную кастрюлю. Суп картофельный вчерашний. Очень рекомендую. Садитесь, тарелку у меня нет, но ложки я вымою. Нед Гамильтон, как опытный путешественник, без малейших колебаний бухнулся на пол, по-восточному скрестив ноги. Но благородной леди Илона есть со всеми из одного котла было просто неприучно. Растерянно оглядевшись вокруг, она ткнула туфелькой пробегающего таракана и поинтересовалась. А попроще чего-нибудь нет? М-м, ну там салатик, сухарики? Нет? Виновато развела руками Рада. Зато есть вот, верите, честное слово, берегла себе на Новый год, но ради вас Она ещё глубже зарылась в тряпки и наконец выудила перемотанный промасленной бумагой свёрток. "Что это?" с подозрением принюхался Валера. "Сало", благоговейно почти не дыша, ответила девушка. Илона почувствовала, что ей дурно.